«Вот», — торжественно сказала Изабель, возвращая шкатулку на место, — «надо только знать, с какого боку приняться за дело, и тогда все окажется очень просто». Судя по всему, фраза была позаимствована из какого-то романа, одного из тех, которые читала мадемуазель Плесси, но прежде чем она договорила, я уже принял решение и поднялся с места. «Ваш экипаж с вами?» Изабель сделала комический реверанс. «Он ждет у дверей, месье». «Тогда едем». План мой был прост. И, скажем даже откровение, не блистал... Да, в общем, не блистал решительно ничем. Не Немудрствуя лукаво, я пришел к мысли, что нужно обыскать все гостиницы в округе, на предмет поиска постояльцев 38-го номера. Разумеется, ключ мог быть и от московской, и от петербургской гостиницы, и тут я точно оказался бы бессилен, но в конце концов всегда оставалась баронесса Корф, чьему ведомству как раз вполне по силам проверить все московские историчные гостиницы. Я начал с Н, где только в одной гостинице было больше 30 номеров. Там, в номере восемь, обнаружился штабс-капитан, замызганный и небритый, который сразу же стал приглашать меня сыграть с ним на бильярде. Я отказался, за что был обозван штафиркой и моветоном. Паспорт его, впрочем, был в полном порядке. И, поняв, что Вен мне более делать нечего, я решил отправиться в Глухов. назову его так, необыкновенно оживленный город нашей губернии, через который проходит железная дорога. Общество мадемуазель Плесси чрезвычайно скрасило дорогу туда, потому что она болтала, не закрывая рта. И мы отправились инспектировать гостиницы. Первые пять гостиниц оказались для нас совершенно бесполезны, зато в шестой управляющий сразу же признал ключ утерянный их постояльцем. — Где он сейчас? — Съехал позавчера. — Не заплатив? — Нет, что вы. Он очень жалел, что ключ потерялся. — И как же он объяснил его исчезновение? Управляющий пожал плечами. Сказал, что не кстати ввязался в игру в одном подозрительном месте, а когда ушел оттуда, обнаружил, что ключ исчез. «Мне нужно знать, как звали вашего постояльца», — сказал я. Я не рассчитывал на то, что узнаю настоящее имя неизвестного, однако то, что я услышал, порядком меня удивило. «Господина зовут Неделя, Карл Неделя». «Иностранец?» — быстро спросил я. Он представился коммерсантом из Праги. Паспорт у него был в полном порядке. Управляющий немного поколебался. Могу ли я узнать, что натворил? Дело достаточно щекотливое, уклончиво отозвался я. И мне бы не хотелось разглашать подробности. Могу ли я взглянуть на вашу регистрационную книгу? Книгу мне принесли почти сразу же, однако ничего нового я в ней не обнаружил. Судя по записям, господин Неделя, кем бы он ни был, прожил в гостинице всего несколько дней. Я сделал заметку в своей записной книжке и обернулся к управляющему. Он стоял, заложив руки за спину, и хотя на его лице была написана подобающая случаю почтительность, мне, бог весь почему почудилось, что в глубине души Он немного подсмеивается надо мной. Возможно, виною тому был мой старомодного покроя сюртук, а, возможно, моя спутница, которая во все время нашего разговора не переставала смотреться в карманное зеркальце, каковое занятие, судя по всему, доставляло ей куда больше удовольствия, чем мои следственные действия. «Опишите мне того господина!» Суше, чем собирался... сказал я управляющему, сколько ему лет, как он выглядит, есть ли у него какие-либо особые приметы. На что управляющий, поразмыслив, ответил, что господин Неделя, брюнет лет сорока, особых примет не имеет, с виду высокой, худолицый, одет в обыкновенную темную пару и имеет при себе прекрасные золотые старинные часы, Очевидно, последняя деталь особенно запала в душу управляющему, потому что он даже воспроизвел, впрочем, довольно фальшиво, мелодию, которую часы играли. «Боюсь, таких данных будет недостаточно для того, чтобы найти этого человека», — сказал я. «Вы упоминали, что он чех. Он говорил по-русски?» «Да, и очень хорошо», — подтвердил управляющий. Немного неправильно произносил некоторые слова, но в целом говорил почти без акцента. Итак, в компанию к Фриде Келлер, Клаусу Лемону и Стоянову добавился еще один шпион на сей раз чешского происхождения. Я поглядел на мадемуазель Пресси, и она ободряюще мне улыбнулась. Интересно, на кого может работать неделя, если он чех? то вероятно на австрийского императора подданным коева он является и тут меня осенило скажите а господин неделя ему не случалось кивать когда он хотел сказать нет я имею в виду обычно кивают когда хотят сказать да а он откуда вы знаете поразился управляющий да он действительно несколько раз ввел нас таким образом в заблуждение. Конечно, он иностранец, а иностранцев вообще не всегда легко понять. Но дальнейшее глубокомысленное рассуждение управляющего на тему несходства иностранцев и русских меня мало интересовали. «Мне нужно знать все, что только можно о вашем постояльце», — заявил я. «Возможно, тут дело чрезвычайной важности». Начнем с его появления у вас. Почему он выбрал именно вашу гостиницу? Тут управляющий солидно возразил, что заведение у них весьма известное, у них и приезжие из обеих столиц останавливаются. Почему вы так сказали? быстро спросил я. У вас есть основания полагать, что сто, что неделя прибыл из Москвы или Петербурга? Управляющий Как-то замялся и, наконец, сознался, что на станции постоянно дежурят несколько извозчиков, которые подвозят своих седаков именно в его гостиницу. Дело не хитрое. Многие так поступают.